Не бойтесь, Голда. Мы подумаем, как устроить это незаметно. Наша договорённость включим в секретный протокол и не будем устраивать никаких референдумов по этому вопросу. Хотелось бы верить, что всё получится. Хотите узнать свою судьбу, спросила Эстер. А вы гадалка? Есть такой дар. Но для точного прогноза мне понадобится ваш муж Биньямин. Зачем? Гадалке нужен медиум. А вы не можете больше выступать в такой роли из-за перенесённой клинической смерти. Понятно. После того, как Бенямин вышел, Эстер улыбаясь сообщила: "Никто вас не осудит, Голда. В связи с нашим секретным протоколом сокращение рождаемости начнётся повсеместно". Какая-то идея, Георгий. Ох, и хитрый же он. Вам с мужем со временем придётся уехать на север.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 и отобрать у арабов это место граница пройдёт на 10 м восточной храмовой горы стеноплаче будет доступной мечеть мы разрушать не будем в будущем мы сможем их в целости перенести на арабские земли которые они получат в результате обмены перенесём вместе с тем куском скалы который им так дорог но это же краеугольный камень который дорог и нашим харидин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 Ах, вот и о чём. Машах. Наверно, ты права, как всегда. После нашего вмешательства в дела земного Израиля Голд достал бы слишком популярный и де-факто получил бы статус монарха. Вот именно. Ещё прогноз Ментеса сообщила о рождении у неё дочки. А починить организм до такой степени может только Бахура. Ладно, быть по сему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 Если ядерная энергетика и было покончено навсегда. Все атомные субмарины, ледоколы, хранилища отработанного топлива, арсеналы ядерных боеголовок, радиохимические предприятия, озёра, в которые десятилетиями сбрасывали радиоактивные отходы, и все изотопные источники последовали за АЭС. Всё химическое оружие усилиями Мейстер было уничтожено в течение года.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 Намибия стала центром сохранения дикой природы Африки. Пограничные охранные комплексы рамейцев пропускали всех животных и отфильтровывали людей. В результате там собрались представители всех видов южноафриканской фауны. Президент Эронго запретил охоту на всей территории страны, потому что мощные преснительные установки, расположенные в Людерице и Ульфишбее,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 На мибе осуществлялась с помощью грузового и пассажирского флота. Авиационный транспорт президент запретил, чтобы не жечь нефть, как ему рекомендовали арамейцы, да и пограничные комплексы самолёты не пропускали. Для связи хутаров со станциями железных дорог были разрешены электромобили на аккумуляторах и водородные автомобили на гидрогелитии. Производилась вся эта техника в Канадской Федерации и Великороссии. Австралия стала в основном сельскохозяйственной страной, но мыше настроение обеспечивала собственные нужды державы. Огромные территории, составлявшие 90% площади, перешли в категорию заповедников. Густая сеть железных дорог, построенных арамейскими киберминами и стакадах, связала все населённые пункты. Такая же инфраструктура постепенно возникла на территории всех стран, вошедших в экологический союз. В центральных засушливых областях австралийского континента начали строиться солнечные электростанции. Они были целиком окомплектованы оборудованием земного производства из Швейцарии, Великобритании, Канады и самой Австралии. Это было очередным шагом на пути экологизации земной энергетики. Энергия арамийских модулей на базе Итаков была, хотя и очень дешёвой, и не добавляла углекислоты в атмосферу, но всё же, являясь внешней энергией в системе Солнце-Земля, нарушала тепловой баланс планеты. Поэтому по рекомендациям арамейцев, страны, располагающие пустынями, Китай, арабский халифат, Монголия, Австралия, Южная Африка и страны Сахары должны были стать в перспективе всемирными поставщиками солнечной электроэнергии. Ольга и Уильям Локсли, объяснив свое решение необходимостью сменить обстановку и уйти по старости на покой, добились разрешения власти и страны и продали заповедник Маунт-Дандос-Риджинал молодой супружеской паре из Канады Робину и Саре Гуд. Кандидатуры были рекомендованы наследнице имения Марты Локсли и ее супругам Даниэлем Беношером, часто навещавшим учи дом Марты и по нескольку дней отдыхавшим на море в Городке Стран. На самом деле с супругами Гуд были родители Марты, сильно помолодевшие под действием Бахора 43. Израиль преобразился и расцвёл. Благодарябилию пресной, можно сказать, дистиллированной воды, рациональному внесению минеральных удобрений и тропическому солнцу Устине Нигев превратилась в богатейшие плантации. Переговоры об обмене земель шли полным ходом. Новый премьер-министр Израиля вёл торг очень грамотно, и изголодавшееся арабское население Западного берега и Иордана, которое в халифат так и не вошло, требовало от своего правительства произвести обмен немедленно, особенно после того, как инопланетяне пообещали перенести мечети Аль-Акса и Кубат Ас-Сахара на новые территории вместе со скалой Мираджи. По согласуемому договору, арабы должны были получить полностью возделанную землю, примыкающую к сектору Газа, но площадью в два раза меньше западного берега. Через пять лет после вступления Израиля в арамейское содружество Голда Викдор, имеющая нанопроциты с программой «Бахура-4.4»,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 Должность приносила удовлетворение и давал неплохой заработок. Минимум общения с коллегами и безукоризненное следование чётким правилам это было по душе Бенямину. И кроме того, работа давала упоение скоростью. Гульды занялась научной работой. Она изучала рамейскую астрономию, этнографию, хораведение. Ей хотелось понять положение человека в галактике и составить прогноз на будущее.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 У Голды родилась девочка, несмотря на диагноз приговор врачей, поставленный ей ещё в 20 лет непроходимость маточных труб вследствие перенесённого ранения. После родов она перестала мечтать о космосе и стала просто счастливой мамой. А эти пашскатели почему-то называла ламед вавниками. В Великороссии военное положение так и не было отменено, поэтому президентом оставался Андрей Котов.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 с плотностью 370 или выше распада в секунду на квадратный дециметр. Онкология не миновала и президента. Неурелегатр Суминского помог остановить опухоль и добиться ремиссии. Однако Котов хотел полного выздоровления и обратился за помощью к своему другу и учителю Даниелю. Капитан Искатели понимал, насколько выгодно арамейскому содружеству, чтобы Котов на долгие годы остался президентом и телепатом дальней связи на земле но он не должен был помолодеть как голд а виктор и не должен был окончательно состариться дина рина и эстер по просьбе дани решили внедрить ему нанопроцессор со стандартной программой модифицированной под георгию она так и называлась стандарт г благо как телепат андрей котов оказался устойчивым к тёмному потоку и поэтому можно было не опасаться за его душевное здоровье. С женой ему не повезло. Они расстались, когда ему было ещё только 40 лет. С тех пор его единственными настоящими друзьями были кошки. Барсик постарел на 10 лет, и кто-то спросил: "Нельзя ли его жизнь как-то продлить?" Эстер снова пришла на помощь, обычные нанопроциты, испытанные на бельгийской кашачьей программе Хатули 4.0. были вполне пригодны для ирбисов. Покончив По они процедур, Эстерпа обещала президенту полное выздоровление в течение месяца и последующей долгой жизни ему и Барсику. Благодаря арамейским технологиям неурожаи больше не посещали Великую Россию. Блокирующие западный перенос антициклоны разрушались лёгким гравитационным воздействием дежурного линтера службы погоды.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 Но несмотря на это рождаемость по всему миру падала. В чём крылась причина того, что женщины повсеместно не могли теперь родить более одного ребёнка? Выяснить так и не удалось.